Глава 28. Казань в жизни и творчестве писателя Аксакова. Сергей Тимофеевич Аксаков не был уроженцем Казани, однако провёл в этом городе свои годы учёбы в гимназии и университете. Он родился 1 октября 1791 года в Уфе. Зимой 1799 года его мать, Мария Николаевна Аксакова, Впервые привезла восьмилетнего Серёжу в Казань и записала его в одно из старейших учебных заведений города, Первую Казанскую мужскую гимназию. Преподаватель, принимавший вступительный экзамен у Аксакова, пришёл в восхищение от столь развитого во всех отношениях мальчика, и Аксаков был принят в число казённых воспитанников гимназии. Ренат Хайрулович Бекбылатов. Российский историк, крыевед и писатель. «В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было восемь лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанше Аристовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся Грузинской. Мальчику было трудно адаптироваться к новой обстановке, и он тяжело переносил разлуку с матерью, что привело к острому нервному расстройству. Родственники были вынуждены забрать его из гимназии и вернуть домой. Только через год, в 1801 году, они вновь решили отправить Серёжу Аксакова в Казань. Приезд в Казань было новое самопожертвование со стороны моей матери. Здоровье её очень от того пострадало, и вся жизнь ее состояла из таких самопожертвований. На этот раз он был зачислен в гимназию в качестве вольно приходящего. Вторичная разлука с матерью прошла для молодого Аксакова значительно легче. Казанская гимназия отличалась сравнительно неплохой постановкой обучения, хорошим, хотя и пестрым составом преподавателей. Здесь царила атмосфера, в общем, вполне благоприятствовавшая развитию духовных интересов учащихся. ринат Хайрулович бикбулатов Российский историк, краевед и писатель. А 14 февраля 1805 года состоялось открытие Казанского университета. Уже около года носились слухи, что в Казани будет основан университет. Слухи стали подтверждаться, и в декабре 1804 года получили официальное известие, что устав университета 5 ноября подписан государем. Попечителем был назначен действительный статский советник Степан Яковлевич Румовский, который и приехал в Казань. Это событие взволновало весь город, еще более гимназию и преимущественно старший класс. 22 февраля 1805 года учеников собрали в зале, и директор гимназии, он же первый директор Казанского университета Илья Фёдорович Яковкин, прочитал им статьи указа, в которых говорилось об обязанностях студентов. Затем он огласил состав студентов, переведённых в университет, из старших гимназистов. Всего в университет были зачислены 33 лучших выпускника Казанской гимназии, из которых 28 стали казёнными студентами, обучавшимися за счёт государства, а остальные 5 – своекоштными, платившими за обучение. Также в университете обучались и слушатели, представители купечества, мещанства и крестьянства. Для новоиспечённых студентов в здании гимназии на улице Воскресенской были выделены отдельные помещения – Они получили специальную форму, отличавшуюся от гимназической наличием шпаг. Это воспринималось молодыми людьми как атрибут некоего обряда, сравнимого разве что с посвящением в рыцари. Первым в списке по алфавиту стояло имя четырнадцатилетнего Сергея Ахсакова, поэтому-то его и называют первым казанским студентом. В конце августа 1805 года в университетских аудиториях начались первые лекции. Многие студенты, в том числе и Аксаков, продолжали учиться в гимназии, будучи уже зачисленными в университет. Ренат Хайрулович Бекбулатов. Российский историк, краевед и писатель. Сергей Аксаков был усердным учеником. Особенно хорошо ему давались гуманитарные дисциплины. С точными науками обстояло сложнее, но со временем он также добился успеха в некоторых из них, например, в физике, которую преподавал его любимый учитель Иван Ипатьевич Запольский. Интересный факт. На одном курсе с Аксаковым учился Николай Лобачевский, который впоследствии стал известным математиком и ректором Казанского университета. Сергей Аксаков очень любил природу, рыбалку и охоту. В Казанском университете он с увлечением занялся коллекционированием бабочек, чему способствовали лекции профессора Карла Фёдоровича Фукса. «Зная, что с половины августа я начну слушать лекции натуральной истории у профессора Фукса, только что приехавшего в Казань, я решил заранее, что буду собирать бабочек, и в эту вакацию с помощью моей сестры сделал уже приступ к тому. Но, увы...» Не умея раскладывать и высушивать бабочек, я погубил понапрасну множество этих прелестных творений. Со временем Аксаков и его лучший друг Александр Панаев начали полностью посвящать свое свободное время ловле бабочек, проводя целые дни в садах, на лугах и в пригородных рощах. Вставая еще до восхода солнца, они отправлялись на расстояние 6-7 километров от Казани и успех в ловле бабочек заставлял их забыть обо всём. При первой возможности мы с Панаевым отправлялись за город, посетили сад Нееловский, госпитальный и даже сад Чемесова. Мы ходили с Панаевым также на пасеку и находящиеся по обеим её сторонам гористые места, или лучше сказать, глубокие овраги, обраставшие тогда молодым леском, за которым впоследствии утвердилось название «Казанской Швейцарии», данное нами, то есть казанскими студентами. Во время учебы в Казанской гимназии и Казанском университете у Сергея Аксахова проснулся интерес к литературе и искусству, и одним из его любимых увлечений стал театр. Надо сказать, что увлечение литературой было одним из любимых занятий гимназистов и студентов Казанского университета. Наглядно, это проявлялось в том, что там было популярно издание рукописных журналов. Один из таких журналов архадские пастушки» выпускал близкий друг Аксакова Александр Панаев. В этом своем журнале он размещал стихи, написанные на манерка Рамзина. Аксакову это не очень нравилось, и он с 1806 года принялся издавать рукописный «Журнал наших занятий». Мы с Александром Панаевым решились издавать письменный журнал в наступающем 1806 году под названием «Журнал наших занятий», но без имени издателя. Это было предприятие уже более серьезное, чем архадские пастушки». И я изгонял из этого журнала сколько мог идиллическое направление моего друга и слепое подражание Карамзину и Я в то время боролся изо всех сил против этого подражания. Литературная жизнь в Казанском университете была весьма оживлённой, и молодые поэты ощутили необходимость объединиться. Это привело к созданию весной 1806 года общества любителей отечественной словесности. Членом сообщества мог стать любой, кто занимался сочинительством или переводом. Каждый новый участник, должен был представить своё произведение или перевод, и только после обсуждения решался вопрос о его принятии в общество. Сергей Аксаков был принят в общество в январе 1807 года, представив своё стихотворение «Зима». Деятельность общества оказалась Аксакову безумно интересной. В него входили не только студенты, но и профессора университета, и вскоре о нём стало известно и за пределами Казани. что же касается театра то гордостью Казани в то время был публичный театр, где иногда выступали известные столичные артисты, находившиеся на гастролях. По сути, именно в Казани Аксаков впервые узнал, что такое профессиональный театр. До половины зимы мирно текли мои классные и домашние упражнения. Но в это время приехал в Казань мой родной дядя А.Н. Зубов. Он свозил меня два раза в театр, разумеется, с позволения моего воспитателя, в оперу «Песнолюбие» и в комедию «Братом проданная сестра». Эти два спектакля произвели на меня почти такое же впечатление, как и «Ружейная охота». Я питал особенное пристрастие к театральным сочинениям и по рассказам составил себе кое-какое понятие об их сценическом исполнении. Но действительность далеко превзошла мои предположения. «Я грезил виденными мною спектаклями и день и ночь, и так рассеялся, что совершенно не мог заниматься учением». В университете была сформирована любительская театральная труппа из студентов, основным репертуаром которой стали комедии и мещанские драмы. Аксаков выступал организатором этого самодеятельного театра и даже стал соавтором одной из драматических пьес — постановка которая положила начало театральной деятельности. Эта пьеса позволила Аксакову узнать, что такое первый сценический успех. Публичный театр в Казани, один из первых провинциальных театров, существовал с 1803 по 1814 год под управлением помещика Павла Петровича Есипова. Ранее он содержал крепостной театр в своем имении в селе Юматовка. Свияжского уезда Казанской губернии. В 1798 году, воспользовавшись визитом императора Павла в Казань, он получил разрешение на создание городского публичного театра при условии постройки специального здания. В 1802 году, после получения официального одобрения от дирекции императорских театров в Санкт-Петербурге, Есипов начал строительство этого здания. Позже, имея собственный дом на Поповой горе в Казани, он жил при театре. Как отмечали казанские известия, господин Есипов, будучи любителем и знатоком театра, не щадил ничего для возвышения оного. Репертуар театра Есипова не сильно отличался от других театров начала XIX века. Тем не менее, Сергей Аксаков запомнил многих актёров той труппы и упоминал их имена в своих книгах воспоминаниях. Именно в тот период, 1805-1806, молодой Аксаков и его друзья так увлеклись игрой знаменитого московского актёра а Плавильщикова, он в ту пору гастролировал в Казани, что решили снова, как в гимназии, попытать счастье на сцене. В скором времени в одной из комнат студентов были представлены комедия и Верёвкина. Так и должно». И пьеса А. П. Сумарохова Преданная обманом. Приглашённые на премьеру зрители пришли в неописуемый восторг. Сам Аксаков исполнял в спектакле одну из главных ролей. В награду за отличное поведение студенты получили разрешение устроить собственный театр в университете с декорациями за занавесом и кулисами. Директором труппы был избран Аксаков. Ренат Хайрулович Бигбелатов, российский историк, краевед писатель. «Университетские годы С.Т. Аксакова в Казани прошли целиком под знаком театра. Он был постоянным посетителем спектаклей Есиповской труппы. Содержатель публичного театра П.П. Есипов подарил мне кресло, навсегдашний свободный вход в театр. Это был последний университетский спектакль, в котором я играл, последнее моё сценическое торжество в Казани». Откровенно признаюсь, что воспоминания о нем и теперь приятно отзываются в моем сердце. Много есть неизъяснимо обаятельного в возбуждении общего восторга. Двигать толпою зрителей, овладеть их чувствами и заставить их слиться в одно чувство с выражаемым тобою, жить в это время одной жизнью с тобою — такое духовное наслаждение, которым долго остается полна душа, которая никогда не забывается. А 13 февраля 1807 года отец, титулярный советник Тимофей Степанович Аксаков, подал прошение о разрешении забрать сына из университета для определения его на службу. Он был уверен, что для воспитания юноши целесообразнее будет избрать государственную службу в столице. Просьба была удовлетворена в тот же день. Тяжело было расставание с родным университетом, шумной молодой жизнью, невозвратной порой бесшабашной юности. «Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте первые невозвратные годы юности, пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной! Ни света ни домашняя жизнь со всеми их дрянностями еще не помрачали вашей ясности. Стены гимназии и университета «Товарищи, вот что составляло полный меж для меня». Там разрешались молодые вопросы, там удовлетворялись стремления и чувства, там был суд, осуждение, оправдание и торжество. Там царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому, ко всем своекорыстным расчётам и выгодам, ко всей житейской мудрости и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безрассудному. Память таких годов неразлучно живёт с человеком и, неприметно для него, освещает и направляет его шаги в продолжение целой жизни. И куда бы его ни затащили обстоятельства, как бы ни втоптали в грязь и тину, она выводит его на честную прямую дорогу. Я, по крайней мере, за всё, что сохранилось во мне доброго, считаю себя обязанным гимназии, университету, общественному учению и тому живому началу, которое вынес я оттуда. Я убежден, что у того, кто не воспитывался в публичном учебном заведении, остается пробел в жизни, что ему недостает некоторых неиспытанных в юности ощущений, что жизнь его не полна». Молодые годы, проведенные в Казани, Аксаков по праву считал лучшими в своей жизни. Он утверждал, что всем, что сохранилось в нем доброго, он обязан гимназии, университету общественному учению и тому живому началу которое вынес я оттуда в марте получил я аттестат поистине незаслуженный мною мало вынес я научных сведений из университета не потому что он был еще очень молод не полон и неустроен а потому что я был слишком молод и детский увлекался в разные стороны страстностью моей природы «Во всю мою жизнь чувствовал я недостаточность этих научных сведений, особенно положительных знаний, и это много мешало мне и в служебных делах, и в литературных занятиях». После недолгого визита к родным в Оренбургскую губернию и полугодичного проживания в Москве, Эстер Аксаков наконец поселился в Санкт-Петербурге. Именно там стартовала его литературная карьера которая принесла ему широкую известность по всей России. Конечно же, в творчестве Сергея Тимофеевича, развившего свои литературные способности и ставшего известным писателем, Казань присутствует достаточно обширно, и его слова о Казани, помимо художественных достоинств, обладают еще и большой познавательной ценностью, как исторические документы. Всего в период с 1847 по 1858 год было опубликовано 12 прижизненных книг Сергея Тимофеевича, переиздания в том числе. Главной чертой этих текстов является осознание Казани как важной части отечественной истории и в то же время описание города в духе критического реализма с опорой на географические достопримечательности города. Регина Равилевна Валиулина, российский литературовед. Вот лишь несколько фрагментов, в которых говорится о Казани и о происходившем тогда в Казани. Не знаю, какие обстоятельства принудили моих родителей при их стеснённом положении в деньгах приехать в губернский город Казань, но знаю, что это было сделано не для меня, хотя вся моя будущность определилась этой поездкой. Проснувшись на другой день, я был поражён движением на улице. До сих пор я ничего подобного не видывал. Впечатление было так сильно, что я не мог оторваться от окошка. Вообще, я должен заметить, что зимы во время моего детства и ранней молодости были гораздо холоднее нынешних, и это не стариковский предрассудок. В бытность мою в Казани до начала 1807 года два раза замерзала ртуть, и мы ковали её, как разогретое железо. Теперь уже в Казани это сделалось преданием старины. Здание гимназии, теперешний университет, стояло на горе. Вид был великолепный. Вся нижняя половина города с его суконными и татарскими слободами, Булак, огромное озеро Кабан, которого воды сливались весною с разливом Волги, вся эта живописная панорама расстилалась перед глазами. Я очень помню, как ложились на неё сумерки, и как постепенно освещалась она утренней зарёй и восходом солнца. Огромное белое здание гимназии с яркой зелёной крышей и куполом, стоящее на горе, сейчас бросилось мне в глаза и поразило меня, как будто я его никогда не видывал. Оно показалось мне страшным, очарованным замком, о которых я читывал в книжках, тюрьмою, где я буду колодником. Огромная дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид и которая, казалось, проглотила меня. Две широкие и высокие лестницы, ведущие во второй и третий этаж из сеней, освещаемые верхним куполом. Крик и гул смешанных голосов, встретившие меня издали, вылетавшие из всех классов, потому что учителя ещё не пришли. Всё это я увидел, услышал и понял в первый раз. Несмотря на то, что я жил в гимназии уже более недели, я не замечал её. Только теперь почувствовал я себя казённым воспитанником казённого учебного заведения. Целый день я удивлялся всему, как будто новому, невиданному, и, боже мой, как всё казалось мне противно. Вставание по звонку задолго до света, при потухших и потухающих ночниках и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью. Холод в комнатах, отчего вставать ещё неприятнее бедному дитяте кое-как согревшемуся под байковым одеялом. Общественное умывание из медных рукомойников, около которых всегда бывает ссора и драка. Ходьба фрунтом на молитву, к завтраку, в классы, к обеду и так далее. Завтрак, который состоял в скоромные дни из стакана молока пополам с водою и булки, а в постные дни — из стакана сбитня с булкой. В таком же роде обед из трёх блюд и ужин из двух. Чем всё это должно было казаться изнеженному, избалованному мальчику, которого мать воспитывала с роскошью как будто от большого состояния? Но всего более приводили меня в отчаяние товарищи. Старшие возрастом и ученики средних классов не обращали на меня внимания, а мальчики одних лет со мной и даже моложе, находившиеся в низшем классе, по большей части были нестерпимые шалуны и озорники. С остальными я имел так мало сходного, общего в наших понятиях, интересах и нравах, что не мог с ними сблизиться и посреди многочисленного общества оставался уединенным. В спальнях держали 12 градусов тепла, что, кажется, и теперь соблюдается во всех казённых учебных заведениях, и что, по-моему, решительно вредно для здоровья детей. Нужно не менее 14 градусов. Печатных афиш тогда в городе не было. Некоторые почётные лица получали афиши письменные из конторы театра, а город узнавал о названии пьесы и об именах действующих лиц и актёров, Из объявления, прибиваемого четырьмя гвоздиками к колонне или к стене главного театрального подъезда. Я должен признаться, что мы воровали афиши. Подъедешь, бывало, к театральному крыльцу, начнёшь читать афишу и, выждав время, когда кругом никого нет, сорвёшь объявление, спрячешь в карман и отправляешься с добычей в университет. Впоследствии содержатель театра Есипов, узнав студенческие проделки, дал позволение студентам получать афишу в конторе театра. Наступил 1807 год. Шла решительная война с Наполеоном. Впервые учредилась милиция по всей России. Молодёжь бросилась в военную службу, и некоторые из пансионеров, особенно из своекошных студентов, подали просьбы об увольнении их из университета для поступления в действующую армию, в том числе и мой друг Александр Панаев со старшим братом своим, нашим лириком, Иваном Панаевым. «Краснее, признаюсь, что мне тогда и в голову не приходило лететь с мечом на поле брани. Но старшие казённые студенты, все через год назначаемые в учителе рвались в стать в ряды наших войск, и поприще учёной деятельности, на которую они охотно себя обрекали, вдруг им опротивило». Обязанность прослужить шесть лет по учёной части вдруг показалась им несносным временем. Сверх всякого ожидания в непродолжительном времени исполнилось их горячее желание. Казённым студентам позволено было вступить в военную службу. Это произошло уже после моего выхода из университета. Многих замечательных людей лишилась наука, и только некоторые остались верны своему призванию. Ни один перевозчиков Симонов и Лобачевский попали в артиллерийские офицеры, и почти все погибли рановременную смертью. Сегодня произведение Сергея Тимофеевича Аксакова дороги нам как чистый родник души человека, неразрывно связанного с природой, неиссякаемый источник познания жизни, красоты окружающего мира. Для казанцев мемуары Аксакова – Бесценный кладезь познания истории и культуры целого города начала XIX века. Казанский период жизни отражен писателем в автобиографическом произведении «Воспоминания». И не случайно одна из улиц Хировского района Казани носит имя Аксакова. Ренат Хайрулович бикбулатов Российский историк, краевед и писатель.